Джордж Гордон Байрон, Подражание Тибуллу. Серинф жестокий. Ты неверным сердцем рад, мученьям без числа, Что грудь мою извят. Увы, стремилась я лишь муку утешить, Чтоб снова для любви и для тебя мне жить. Но плакать над судьбой я больше не должна, И ненависть твою излечит смерть одна. Отрывок, написанный вскоре после замужества мисс Чаварт. Бесплодные места, где был я сердцем молод, Анслейские холмы.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 Елене. О, только б огонь этих глаз целовать, Я тысячу раз не устал бы желать, Всегда погружать мои губы в их свет. В одном поцелуе прошло бы сто лет, Но разве душа утомится, любя? Все льнул бы к тебе, целовал бы тебя, Ничто б не могло губ от губ Оторвать, мы все поцеловались опять и опять, И пусть поцелуем не будет числа, Как зерном на ниве, где жатва спела. И мысли о разлуке не стоит труда, Могу ли изменить никогда, никогда. Посвящается Мэрион. Что ты, Мэрион, так грустна или жизнью смущена? Гнев нахмуренных бровей не к лицу красе твоей, Не любовью ты больна, нет, ты сердцем холодна. Ведь любовь — печаль в слезах, смех или ямки на щеках, Или склон ресницы томной, ей противен холод темный. Будь же светлой, как была, Всем по-прежнему мила, А в снегах твоей зимы Холодны, бездушны мы. Хочешь верности покорной, Улыбайся, хоть притворно, Сужденоль и в грустный час Прятать прелесть этих глаз, Что не скажешь, все напрасно, Их лучей игра. Прекрасно, гумбы. Но чиста, скромна, Муза петь их не должна. Она краснеет, хмурит брови, Велит бежать твоей любови. Вот рассудок принесла, Сердце вовремя спасла. Так одно сказать могу, Чтоб не думал я солгу. Губы нежные таят Ни одной насмешки я. Так в советах беспристрастных Утешений нет опасных. Песнь моя к тебе проста, Лезть не просится в уста. Я как брат учить обязан, Сердцем я с другими связан. Обманули я тебя, Сразу дюжину любя. Так прости, Прими без гнева, Мой совет, немилый дева, А чтоб не был мне в упрек Мой докучливый урок, Опишу тебе черты Властной женской красоты. Как не сладостно для нас Алость губ, лазурность глаз, Как бы локон завитой Не прельщал нас красотой, Все же это плен мгновенный. Как нас свяжет неизменно Легкий очерк красоты, Нет в нем строгой полноты. Но открыть ли, что нас свяжет, Что пожам вас чтить прикажет королевами всего? Сердце больше ничего. Любовь и смерть Я на тебя взирал, Когда наш враг шел мимо, Готов его сразить Или пасть с тобой в крови. И если б пробил час Делить с тобой, любимый, Все, верность сохранив Свободе и любви. Я на тебя взирал в морях, Когда о скалы ударился корабль В хаосе бурных волн, Я молил тебя, чтоб ты мне доверяла. Гробница — грудь моя, Рука — спасенья челн. Я взор мой устремлял В больной и мутный взор твой, И ложе уступил, и б деньгем истомлен — Прильнул к ногам, готов земле отдаться мертвой, Когда б ты перешла так рано в смертный сон. Землетрясенье шло и стены сотрясало, И все, как от вина, качалось предо мной. Кого я так искал среди пустого зала? Тебя. Кому спасал я жизнь? Тебе одной. И судорожный вздох спирала мне страдания, уж погасала мысль уже язык не имел тебе тебе даря последнее дыхание ах чаще чем должно мой дух к тебе летел о многое прошло но ты не полюбила ты не полюбишь нет всегда вольна любовь я не виню тебя, но мне судьба судила Преступно, без надежд Любить все вновь и вновь.